Горн подмигивал Магде. Она многозначительно улыбалась, стуча себя пальцем по лбу. Кречмар продолжал ее звать, словно тетерев на таку. Порою Горн, любивший риск, подходил босиком на цыпочках и очень легко дотрагивался до него. И Кречмар издавал мурлыкающий звук. Хотел обнять мнимую Магду, но Горн, беззвучно отойдя, уже опять сидел на подоконнике и грел спину. «Мое счастье! Умоляю!» — задыхался Кречмар, и вставал с кресла и шел на нее. Горн на подоконнике поджимал ноги. Магда сердилась, кричала на Кречмара, кричала, что тотчас уедет, бросит его, если он не будет слушаться, и он с виноватой усмешечкой пробирался обратно к своему креслу. «Ладно, ладно», вздыхал он, «почитай мне что-нибудь, газету, что ли?» Она опять поднимала глаза к небу. Горн осторожно пересаживался на диван, Брал Магду к себе на колени, она разворачивала газету и читала вслух. И Кречмар сокрушенно кивал, медленно поедая невидимые вишни, выплевывая в ладонь невидимые косточки. Картина получалась чрезвычайно мирная. Горн смешил Магду, вытягивая и опять вбирая губы в подражание ее манере читать или делал вид, что сейчас уронит ее. И у нее срывался голос «Да, может быть, все это к лучшему», — думал Кречмар. «Наша любовь теперь строже и тише, и одухотвореннее. Если она не бросает меня, значит, действительно любит. Это хорошо, это хорошо». И вдруг ни с того ни с сего начинал громко рыдать, рвал мрак руками, умолял, чтобы его повезли к другому профессору, к третьему, к четвертому, только бы прозреть. Все что угодно, операцию, пытку, прозреть». Горн, позевывая, брал из вазы на столе пригоршню вишен и отправлялся в сад. В первое время совместного жития он и Магда были очень осмотрительны, хотя позволяли себе всякие невинные шутки. Он ходил либо босиком, либо в войлочных туфлях. Перед дверью своей комнаты в коридоре он на всякий случай устроил баррикаду из ящиков и сундуков, через которую Магда по ночам перелезала. Кречмар, впрочем, После первого обхода дома перестал интересоваться расположением комнат. Зато спальню свою и кабинет изучил досконально. Магда описала ему все краски там — синие обои, желтый абажур. Но по наущению Горна нарочно все цвета изменила. Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует. В своих комнатах У Кречмара было почти ощущение, что он видит мебель и предметы, и он чувствовал сохранность, безопасность. Когда же он изредка сиживал в саду, то кругом была неведомая бездна, ибо все было слишком велико, воздушно, многошумно, чтобы можно было описать. Он старался научиться жить слухом, угадывать движения по звукам, и вскоре горну стало затруднительно незаметно входить и выходить. Как бы беззвучно не открывалась дверь, Кречмар сразу поворачивался в ту сторону и спрашивал, «Это ты, Магда?» А затем сердился на нерасторопность своего слуха, когда Магда отвечала ему из другого угла. Проходили дни, и чем острее он напрягал слух, тем неосторожнее становились горны Магда, привыкая к невидимости своей любви. Вместо того, чтобы как прежде обедать на кухне под обожающим взглядом старой Эмилии, Горн преспокойно садился с Магдой и Кречмером за стол и ел с виртуозной беззвучностью, не прикасаясь металлом к фарфору и пользуясь нарочито громким разговором Магды, чтобы жевать и глотать. Однажды он поперхнулся.